Я пила чай на веранде, когда со стороны дома Ключникова раздался возмущённый крик. «Да как ты мог?» — кричала, вне всякого сомнения, Людмила. «Надо полагать, наша тайна раскрыта. По этой причине супруги и скандалят». Окно гостиной было распахнуто настежь Тут я увидела Ключникова, который окно поспешно закрыл и пожелала ему удачи. Судя по всему... Мадам здорово злилась. У неё любовник под боком, которому она по ночам бегает, а здесь муж со своим расследованием. Весьма некстати. К дочери в Испании она не торопится, предаваясь запретным радостям. И нате вам, сиди теперь дома, да ещё переживай, как бы ненароком, чего не накопали. Пожалуй, со двора нас попросят. Я ещё больше убедилась в этом мнении, когда увидела Ключникова. Крики в доме к тому моменту уже стихли. Павел Аркадьевич шёл по вымощенной мраморам дорожке и, судя по унылой физиономии, готовился к ещё одному неприятному разговору. «Вы одна?» — поднимаясь на веранду, задал он вопрос. «Да? Что-нибудь случилось?» «Как вам сказать?» — начал мямлить Ключников, опустился в кресло, вздохнул, словно тянул время. Жена слышала наш разговор. Мне пришлось объяснить. В общем, нам следует покинуть ваш дом. Пришла я ему на помощь, заподозрив, что ходить вокруг да около он будет ещё очень долго. Нет, что вы, ни в коем случае. Просто подумал, ей надо успокоиться. Вы не станете возражать, если сегодня вам придётся поужинать здесь, в гостевом доме? Конечно, не переживайте об этом. Ключников кивнул, разглядывая пол у себя под ногами. Я получил отчёт от Максимилиана Эдмундовича. «Пока похвастать нечем», — пожал я плечами. «Я вам очень благодарен за то, что вы серьёзно отнеслись к моей проблеме. От полиции я ничего не мог добиться». Он резко поднялся, сказал «Спасибо» и пошёл к дому. А я вдруг подумала. Жить ему осталось недолго. Откуда взялась эта мысль? Я смотрела на удаляющуюся фигуру и всё больше утверждалась в этой догадке. Заставила себя отвести взгляд и думать о другом. Он болен, будто кто-то шептал в ухо, и жить ему осталось недолго. Вадим к ужину не вернулся. Я отправила ему СМС с вопросом «Как дела?» и получила ответ «Никак, баба не появилась». И, скорее всего, не появится. Подожду еще немного на всякий случай. До одиннадцати часов я сидела на веранде, ожидая его появления. Потом перебралась в дом. Выпила чаю и приняла душ. Может, стоит присоединиться к Вадиму? Не успела я до конца додумать эту мысль, как стекло в окне моей комнаты разлетелось в дребезги, отброшенного в него камня. Я выбежала на улицу в надежде увидеть метателя камней, но, должно быть, потратила на это слишком много времени. Ни шороха, ни звука вокруг. Я прошлась вдоль изгороди из туй до самой калитки и обнаружила, что она открыта. Калитка обычно запиралась изнутри на щеколду, но перемахнуть через неё труда не составит. С этим не только я, даже ребёнок справится. Да и между туй протиснуться при желании можно, Камень я, кстати, вскоре нашла. Валялся на полу под креслом, недалеко от окна. Увесистый булыжник. Для битья стёкол очень подходит. Я отправила СМС Вадиму. Он тут же позвонил. «Ты как?» — спросил он испуганно. «Нормально. Камнем запустили в окно, а не в меня. Может, тебе лучше перебраться в хозяйский дом? Не вижу необходимости. К тому же с хозяйкой у нас проблемы». «Чем недовольна мадам?» Ключников рассказал, кто мы такие. И тут же камень в окно полетел. «Ты думаешь, это может быть Плетнёв?» «Да кто угодно может. Например, наша тётка в белом. Мы выследили её, а она нас. Запустила в окно камнем, чтобы я бросился к тебе со всех ног, и она смогла бы в домишко вернуться. Я сейчас в самом деле брошусь. Вдруг да и выгорит что?» «По-моему, ты её переоцениваешь». «Это не страшно. Обратный процесс куда хуже. Ложись в моей комнате, я скоро вернусь». Вопреки его совету, я вновь вышла на улицу. В хозяйском доме в одном из окон горел свет. В наше жилище был проведён телефон. Я на него внимания не обращала, пока вдруг не раздался звонок. Звонил, как выяснилось, Ключников. Мне показалось, или был какой-то шум, «Кто-то разбил окно в моей комнате», — ответила я. «Охранник сейчас в доме?» «Ночью охраны нет, я не видел смысла. Ничего подобного у нас раньше не было». «Оригинально, мысленно хмыкнула я». «Днём у нас есть охранник, чтоб шлагбаум поднимать, а ночью нет». То-то мадам так вольно по округе шастает. Может, это она убедила мужа, что охранять тут нечего. «Вадим с вами», — задал Ключников вопрос, — а я зачем-то соврала. «Да». «Вы можете перебраться сюда?» «Всё в порядке, не беспокойтесь. Завтра стекло вставят». Он помолчал и добавил. «Спокойной ночи». Найдя в кладовке веник, я смело стёкла и ещё раз повертела камень в руках. «Могли бы к нему записку прикрепить? Что-нибудь устрашающее? В духе старых добрых детективов?» Я задёрнула шторы на окне, Но стало только хуже. Такое чувство, что с той стороны кто-то стоит. Окно я вновь раззанавесила, включила свет и села в кресло. Рассвет, серый, робкий, ещё не избавившийся от запоздалых сумерек, занимался на востоке, когда я услышала шаги на крыльце и позвала. «Вадим? Не спишь?» — откликнулся он и вошёл в комнату. «Вся ночь впустую!» пожаловался, садясь на мою постель. Баба так и не вернулась. Мы её напугали, пожалуй, плечами, и эту ночь она решила провести в другом месте. Отправилась в город, например. Или осталась на ночь у знакомых, ведь её кто-то навещал. Я обыскал домишко. Ничего интересного, кроме, пожалуй, пластиковых контейнеров. Насчитал четыре штуки и два термоса. И что это может значить, не поняла я. Кто-то нашей тётке еду таскает. Она здесь прячется, причём прячется довольно давно. Я нашёл кучу мусора метрах в двухстах от дома. Разумная предосторожность, между прочим. Многое куплено в поселковом магазине. И, судя по упаковкам, в деньгах она не нуждалась, не экономила это уж точно. Но при этом живёт в садовом домике, в котором даже электричества нет. Выходит так. Можем наведаться к матери Иры и спросить, что она делала в садовом товариществе. Хотя в посёлке, возможно, ещё кто-то носит траур. Как думаешь, могла наша женщина в белом швырнуть в окно камень? Могла, если с башкой проблемы. Разозлилась, что мы её без жилья оставили и швырнула. Мне эта выходка представляется идиотской. На что камни метатель рассчитывал? Мы в страхе пакуем чемоданы и бежим отсюда. Тогда надо было гранату бросать. Надеюсь, обойдется, усмехнулась я. Если Ключников все рассказал жене, нет смысла изображать друзей семьи. Бабы, в принципе, молчать не способны. Так что завтра весь поселок будет знать, кто мы такие. Мы не рассчитывали продержаться долго, пожалуя плечами. Ладно, давай спать, поднимаясь, предложил Вадим. Тебе лучше у меня лечь, а я здесь. Хотя кровать широкая, и мы уместились бы оба. Сомневаюсь, что сегодня ещё кто-то будет камнями швыряться. Так что останусь тут. Как знаешь, не стал спорить Вадим. Если что, кричи громче, и я тебя спасу. Он махнул рукой и отправился к себе. А я перебралась на кровать, прислушиваясь к его шагам за стеной. Вадим прав камне метаний не было никакого смысла. Скорее всего, мы у кого-то просто вызвали раздражение. И кому ж мы досадить успели? Плетневу, мадам Ключниковой, глупо бить собственные окна. Тетка Гоши Светлова. Это, пожалуй, смогла бы. Вот только не вижу причины. Батюшку тоже смело вычеркиваем. Остаются девчонки. Изольда и Тоня. Подростки вопросом, зачем, себя не утруждают. Они кокетничали с Вадимом. Вдруг появилась я, испортив игру. Нормальный повод наказать нас обоих. Вряд ли они знали, кто из нас какую комнату занимает. Логично, кстати, предположить, что спим мы вместе. А значит, понять, кому всё-таки предназначался камень, возможно, мне представляется. Я отвернулась к стене и посоветовала себе поскорее уснуть дабы утром не выглядеть помятой, и вскоре действительно уснула, а проснулась от весьма неприятного ощущения. Кто-то был рядом и в упор смотрел на меня. На самом деле я продолжала спать и видела сон, как лежу в своей кровати, чувствую настойчивый взгляд, открываю глаза. Он стоял, наклонившись ко мне. Я видела его лицо. Это как вспышка, мгновенная отчётливая картинка, а потом мрак, и в памяти не остаётся ничего. По крайней мере, описать, как он выглядел, я бы по-прежнему не смогла. Я смотрела на него, а он на меня. И, кажется, длилось это бесконечно долго. Так долго, что я решила, вот сейчас я потеряю сознание, не выдержав чудовищного напряжения. И тут он подмигнул с лукавством и некоторым сожалением. Так подмигивают женщине, из проезжающей мимо машины, случайно встретившись с ней взглядом, сомневаясь, что судьба когда-нибудь сведет их вновь, и все же надеясь. Мужчина выпрямился, а я близнула пересохшие губы в надежде что-то сказать. Я и сама толком не знала, что. Задать вопрос, какого черта ему здесь надо? Он приложил палец к губам, призывая к молчанию, и теперь улыбался, а потом пошел к двери. Шагов я не слышала, а вот дверь скрипнула вполне отчетливо, скрипнула, закрываясь за ним. Я лежала, боясь пошевелиться, в холодном поту и с бешено бьющимся сердцем. Он был или не был? Я попыталась восстановить в памяти его лицо, таким, каким увидела его в первое мгновение, открыв глаза, и не смогла. И это вызвало глубокое разочарование. На память я никогда не жаловалась и вместе с тем успокоила. Не было никого в моей комнате. Это просто сон, и проснулась я в тот момент, когда он якобы закрыл за собой дверь. Сны вторгаются в мою жизнь чересчур нахально, подумала я. И еще подумала я всё глубже погружаюсь в мир, придуманный Бергманом, где явь и сны смешались в тугой клубок. Чушь. Едва не заорала я в голос. Мир только один, привычный, упорядоченный. Всё остальное — фантазии, за которые иногда приходится расплачиваться. Особо буйные фантазёры оказываются в психушке с диагнозом шизофрении. Я села на постели, сунув ноги в тапочки. Руки так дрожали, что на мгновение стало смешно. Чувство было такое, что из тёмных углов комнаты за мной пристально наблюдают. В народе это называется «словить белочку». Правда, на голову её обычно не ловят. Всё, хватит. Мне приснился кошмар. Надо что-нибудь выпить и побыстрее уснуть. Но я уже знала. Никакие силы не заставят меня остаться в этой комнате. Вариантов два. Встретить утро на веранде, немного побродив по саду, или идти к Вадиму. Бродить по саду желания не было. Так же, впрочем, как и сидеть на веранде. Прихватив одеяло, я потопала в соседнюю комнату. Вадим спал, отвернувшись к стене. Но как только я вошла, поднял голову. «Я к тебе», — сообщила я виновата. «А одеяло зачем?» — зевнул он. «Затем. Подвинься». «В чём дело-то?» «Кошмары замучили». «Понятно. Ладно, ложись». Спокойной ночи, завернувшись в одеяло, пробормотала я, блаженно закрывая глаза. Все мои страхи мгновенно улетучились. «Издеваешься?» — проворчал Вадим. «Уснёшь теперь, как же!» «А что мешает?» Непреодолимое желание тебя трахнуть. Свинья. На правду грех обижаться. Он обнял меня и поцеловал в макушку. Спи. Я на страже. Все кошмары мигом исчезнут. Я успела подумать. Пользоваться его добротой тоже большое свинство. В общем, мы квиты. И уснула. Пробуждение вновь вышло не из приятных. Вадим сопел рядом. Но в комнате, кроме нас, кто-то был. На сей раз я не спешила открыть глаза, сосредоточилась на своих ощущениях, пытаясь понять, где этот третий находится. И только после этого повернула голову и приоткрыла глаза. Мужчина стоял возле окна, спиной ко мне, рукой упираясь в подоконник. Сердце ухнуло вниз. На мгновение я решила, это он. Тот самый тип из моих снов. И тут поняла. Передо мной Бергман. Проснулась, не поворачиваясь, спросил он. Вадим завозился, откинул одеяло и сказал. «Привет, Джокер, давно здесь?» Пару минут. Я поднялась с опозданием, сообразив, что вчера явилась сюда в ночной рубашке. Надо бы что-то набросить, если только одеяло. «Я не смотрю», — усмехнулся Бергман в голосе раздражение, или мне это кажется. В самом деле, не успела я расстаться с Димкой, как очутилась в постели Вадима. Так держать, милая. Мог бы подождать в гостиной, разозлившись в основном на себя, съязвила я. «Я не знал, что вы спите вместе», — сказал он. «Я тоже не знал», — с серьёзным видом кивнул Вадим. «Надо же так вляпаться. Теперь придётся жениться, иначе совесть замучает». «Совесть?» Вроде бы удивился Бергман. Ты обнаружил её присутствие? Вообще-то она присутствовала всегда, просто я как-то не уделял ей особого внимания».